Рассовал по карманам кое-что из личных вещей, лейтенант вернулся на мостик. Только теперь он заметил, какие серьезные повреждения уже успел получить Атлантис. Палуба была загармождена обломками разбитых вентиляционных грибков, кранов, шлюбалок и спасательных плотиков. Почти все маскировочные щиты были разбиты, обнажив орудийные установки. Почти везде на В верхней палубе разгорались пока еще небольшие пожары, но столб черного дыма уже обволакивал надстройки и мачты Атлантиса погребальным крепом. Поднимаясь на мостик, мор поскользнулся на луже крови. Четвертым залпом Деваншира убило восемь человек. На мостике оставались только Роге, главстаршина Пигарс, старый соплаватель, командира еще на учебных парусниках, лейтенант Мор, а также подрывники лейтенанта Феллера, которые должны были ускорить гибель «Атлантиса». Еще один снаряд попал в «Атлантис», затем еще корабль тяжело накренился на левый борт. Конец приближался, «Атлантис» погибал, не отвечая на огонь противника». Длинноствольное 150-мм орудие слепо смотрели в пасмурное небо из-за разбитых маскировочных щитов. Блеф, на который рассчитывал Роги, полностью провалился, а далекий, как само небо Деваншир, посылал в умирающий Атлантис залп за залпом». Лейтенант Феллер и его подрывники, сделав свое дело, прыгнули за борт. За ними последовал Пигарс, взяв с Роги слово, что тот не собирается погибать вместе с кораблем. На мостике оставались только Роги и Мор. Пожар тем временем разгорался, пламя ревело, пожирая Атлантис. «Прыгайте, Мор! Прыгайте!» — приказал Роги, стараясь перекричать шум пламени. «Я последую за вами!» Мор собрался с духом и бросился за борт. Из дневника лейтенанта Мора. Не успел я оказаться в воде, как английский снаряд бухнулся в воду неподалеку, оглушив меня ударной волной и накрыв волной морской. Меня охватил панический ужас. Казалось, что англичане стреляют именно по мне и только по мне. Чтобы укрыться от очередного снаряда, я нырнул под воду, не сознавая полного идиотизма своего поведения. В приступе панического страха меня беспокоил вопрос, видят меня с Диваншира или нет, хотя английский крейсер находился на расстоянии 16 километров. Я молился, чтобы они меня не заметили». Чувства у меня привели взрывы, грохнувшие на Атлантисе, и только после этого я услышал голоса людей, барахтавшихся в воде возле погибающего корабля. Взрывы, которые я услышал, не были взрывами английских снарядов. Это взрывались заряды, заложенные лейтенантом Федером. Конец был уже недалек. Атлантис, погружаясь кормой, уходил под воду, нос его приподнялся, и я впервые увидел шрам, нанесенный подводным рифом у Кергелена. Атлантис, который почти два года был нашим домом, уходил теперь на дно след за своими жертвами, оставляя свой экипаж на милость ветра и волн, издав последний стон шумом травящегося пара, Атлантис исчез с поверхности. Я увидел, как Роге Отдал честь своему кораблю, по его щекам катились слезы. Еще предварительно мы спустили наши спасательные шлюпки и катера, приказав им уйти достаточно далеко, чтобы англичане их не заметили. Теперь, ожидая их возвращения, мы плавали, цепляясь за многочисленные обломки,